Глава 1215 Одновременно со словами императора в небе появилась белая драконица. Сто шагов в длину она обладала четырьмя парами белоснежных крыльев, чьи перья опадали снегом на песок арены перед претендентами под аккомпанемент оваций зрителей. Драконица свелась кольцами и стрелой рухнула в лебединую ложу, где приняла человеческий облик. Белоснежные одежды не могли скрыть прекрасной фигуры, а широкие разрезы лишь обнажали стройные длинные ноги и подтянутый силуэт округлых форм. Неглубокий вырез на груди демонстрировал грани двух в меру пышных холмов, в тонкой ложбинке, между которыми сверкало ожерелье из драгоценнейшего металла, звездной руды, в центр которого был вставлен истинный изумруд. Камень, который по стоимости превышал несколько сотен капель, и при этом был размером с заусенец. Черные волосы реками струились по плечам, обрамляя чуть овальное красивое лицо с четкими скулами, точеным, чуть курносым носом, густыми, кустистыми бровями и черными, как ночь, глазами с желтыми вертикальными зрачками. Чувственные алые губы расплылись в улыбке, и прекрасный тенет заключила отца в объятия. При всей своей красоте она обладала воистину миниатюрным ростом и не дотягивала отцу даже до солнечного сплетения, и нормальному мужчине едва-едва касалась бы груди. «Отец!» — воскликнула она. «Я так рада тебя видеть! Ты не поверишь, как я соскучилась в этом павильоне охоты! Там жутко скучно, и нет возможности хоть с кем-то пообщаться!» Недавно могучий и тираничный император сменился отцом, откинувшим с головы дочери капюшон одежд. Но это лишь на мгновение. «Принцесса Тинет», — прогремел он, — «ведите себя подобающим образом». «Ой!» — опомнилась наследница рубинового престола, и тут же стала холодной и отстраненной. «Прости, отец, то есть император, ой, мой император». Кто-то из аристократов покачал головой, другие старательно прятали свои необидные теплые улыбки. Тенет любили в стране драконов за ее теплоту и доброту, за то, что она одинаково общалась с детьми благородных семей и жителями долин. Однажды ее даже застукали за тем, как она, вооружившись лопатой, помогала копать крестьянам ямы для посадки плодоносных деревьев. Черноглазый Тенет стала для страны драконов чем-то вроде талисмана. Символа того, что где-то там, высоко, есть что-то, безусловно, хорошее, чистое, светлое и неиспорченное. Отчасти поэтому многие из сильнейших воинов и магов собрались на песке арены, чтобы посоревноваться за право сопроводить тенет в Рубиновые горы. Просто потому, что сама мысль о том, что со столь светлой и чистой душой могло произойти хоть что-то пагубное, была страшна уже сама по себе. А безымянный мир оставался жесток, и союз с фениксами хрупок. прокашлявшись в миниатюрный кулачок, что опять вызвало теплые улыбки в ложе, тенет повернулась к корене и после того, как ее встретили крики и овации от зрителей, она простерла руки над песком. Трагичным, полным театральности голосом принцесса продекламировала. «Среди сильнейших воинов и магов нашей страны я прошу тебя, о сильнейший, отправиться со мной к Рубиновым горам, дабы подтвердить вечный мир между родом хозяев небес и родом хозяев земли» чтобы показать, что наш союз так же крепок, как союз между самими небом и землей. Пусть и разделенные горизонтом, до да навеки они останутся вместе. Разом после этих слов без малого сотни драконов, стоявших на песке, припало на правое колено. «Я отправлюсь с тобой, моя принцесса, ибо так мне велят моя честь и мой долг». «Ибо так мне велят моя честь и мой долг», — произнес за всеми Хаджар. Когда он запомнил эти слова-традиции, о которых ему поведал Чин Аме, то не чувствовал того, что сейчас. Он стоял на том самом песке, где целые эпохи назад стоял его далекий предок, дракон Травес, и говорил те слова, которые произносил Травес, чтобы отправиться в путешествие, в которое отправился Травес. И закончится этот путь одним. Либо Хаджар убьет императора драконов, который в данный момент стоял рядом со своей дочерью и главой павильона волшебного рассвета, либо отправиться к працам, Судьба в который раз демонстрировала свою очень извращенную иронию. После того, как принцесса вместе с императором скрылась в тени золотых крыльев, претенденты поднялись с песка, но состязание все так же не начиналось. С трибун верхом на облаке спустился дракон средних лет. Волосы его еще не были побиты сединой, но лицо уже покрывали морщины. Сколько тысяч лет стукнуло этой рептилии, Хаджар не брался сказать с уверенностью, Сам же вопрос не казался ему таким серьезным, чтобы тратить на него ресурсы нейросети. «Состязание праздника Рубины и Дракона пройдет в два этапа», – декламировал, вероятно, судья предстоявшего события. «Самый первый этап – битва. Всего на песке арены стоит 96 претендентов. Это число будет сокращено до десяти». Каждый из вас при входе получил амулет последней капли крови, и когда вы будете в смертельной опасности, он перенесет вас на тысячу шагов. Достаточно, чтобы оказаться за пределами арены». Хаджар покрутил увесистый медальон, который ему пришлось надеть перед тем, как ступить на песок. Он был оформлен в виде широкого диска, на котором, что примечательно, была выгравирована птица-кицаль, парящая над облаками. «Любые другие боевые или жизнеспасающие амулеты или талисманы запрещены», — продолжал судья. «Мы проведем битву так же, как и во времена героя Трависа, без артефактов, амулетов и алхимии. Поэтому сейчас, если у вас есть что-то из перечисленного, Уберите в пространственные артефакты, которые будут запечатаны в момент начала битвы. Вот так вот. Ни у кого даже тени сомнения не возникало в том, что у кого-то может не быть пространственного артефакта, просто потому что они действительно имелись у всех и даже у выходцев из долин. Даю вам на это 10 секунд. В течение названного срока никто не двигался, и ничего не происходило. После чего судья, кивнув, распростёр руки. Сначала все так же, ничего не происходило. А затем чуть меньше десятка претендентов окутало сероватое свечение, и они исчезли во вспышках энергии. Сработали их амулеты. С трибун зазвучали смешки зрителей. «Итак, вас стало на восемь меньше, что делает битву менее зрелищной». В глазах судьи промелькнула смешинка. «Те, кто стоят здесь, доказали, что следуют традициям нашего народа. Итак, битва закончится в тот момент, когда вас останется лишь десятеро, и да поможет вам белый дракон». Судья поднялся на облако и вернулся обратно в ложу лебедя. «Восемьдесят семь драконов и один человек обнажили свое оружие».